Час спустя Виталий стоял в длинной очереди на автобус. В голубом небе плавилось солнце, било в глаза. Небольшой поселок казался добрым и уютным, несмотря на грязь и снег вокруг. Тянулись косые дымки из труб, подемневших за зиму домиков, за черными мокрыми штакетниками. Сильный ветер раскачивал деревья. Люди в очереди поеживались от холода, пытаясь спрятаться за спинами стоящих впереди неожиданно кто то хлопнул виталия по плечу он оглянулся перед ним стоял улыбаясь парень из домоприезжих здорово еще раз сказал он признаешь ясное дело ответно улыбнулся виталий соратник можно сказать куда путь держишь в лялюшке надо идем подвезу вон моя родимая стоит парень указал на грузовую машину возле дома приезжих мне как раз по пути Они зашагали к машине. «А ты откуда?» — спросил Виталий. «Из Сухого Лога. Колхоз наш там. Патлялюшек далеко?» 36 шесть километров. Всего ничего. Я тут чуть не через день мотаюсь. А ты сам откуда?» «Из Москвы». «Ого! Я туда тоже езжу. Уж раз в неделю, как пить дать. Знаешь, сколько бензина зря пожег? Жуть!» Они подошли к машине и залезли в кабину. Взревел мотор. «Хорошо, она у тебя берет», — отметил Виталий. «Следить надо. Техника заботу любит». «Машина?» — он подмигнул. «Она как девка на это откликается. Жик! И порядок!» «Тебя как звать-то?» «Виталий, а тебя?» «Меня Родион». «Родя, короче говоря. Сержант в отставке». Он снова широко улыбнулся. Артиллерия — бог войны. Была. Теперь другим богам поклоняемся. Пострашнее. Они уже медленно ехали по неширокой улочке поселка, то и дело ныряя в глубокие, полные водой колдобины. Машину раскачивало, как корабль, в непогоду. За спиной жалобно скрипел кузов. — Роть, а ты почему сказал, что зря бензин сжешь, когда в Москву ездишь? — спросил Виталий. — Почему же зря? Не своим делом занимаюсь. — А каким? — Тут, брат, целая механика. Так просто не расскажешь. Кое-чего оттуда, кое-чего туда-сюда, — туманно пояснил Родя и в свою очередь спросил. — Тебя зачем в лялюшки Дружок мой по армии там вроде бы живет. Вот в отпуск и решил проведать. Пятый год все собираюсь. Он уж и писать перестал. — Как звать? — Петр, а фамилия Сверидов. — «Точно! Есть там такой!» — неожиданно объявил Родя и внимательно посмотрел на своего пассажира. «Ну да!» — изумился Виталий. «Ха! Сам едет и сам удивляется!» Родька снова широко улыбнулся, но в глазах его мелькнуло какое-то задумчивое выражение. Вообще улыбался он непрестанно, такая уж у него была улыбчивая, веселая и круглая физиономия, но улыбки его были все время разные». «Но ты ж чудик!» — продолжая хитро улыбаться, сказал он. «Да нет, я удивляюсь, что ты его знаешь», — спохватился Виталий. «Не твоя же деревня». «Ха! Да я тут всю округу знаю». Они уже выехали из поселка на узкое асфальтированное шоссе, и, как всегда в таких случаях, дорога стала лучше. За поворотом показалась заправочная станция. Две желтые колонки под навесом, Домик заправщицы, а возле колонок несколько грузовых машин. «Без перебоя бензин-то?» — спросил Виталий. «Как часы? Лиля наше дело знает. К ней заправщики в первую очередь ездят, как только свистнет. Ловчит, небось?» «Зачем? Другой такой красавицы, я тебе скажу, в округе у нас нет. Как на мед все летят». «Ну да», — недоверчиво усмехнулся Виталий. «Точно. Кто же не женихаться, кто так?» — Добрая очень. Ни — Ни-ни, строже не бывает. Слух прошел. На ней сам наш старший инспектор Гаиженица собрался. Товарищ Пенкин Григорий Данилович, вроде лукаво подмигнул, гроза наша. Да вон он подкатил, видишь? В этот момент у заправочной и в самом деле остановился милицейский мотоцикл с коляской, и рослый лейтенант милиции в белой каске слез с него, и неспеша направился к домику заправщицы. Водители машин, собравшиеся в кружок и шумно что-то обсуждавшие, смолкли и проводили его глазами. — Солидный дядя, — одобрительно заметил Виталий и, спохватившись, спросил. — Слушай, ну а как там мой Петр-то поживает? — У него дела, — широко и загадочно улыбнулся Родько. — Петр Савельевич на пенсию даже собирается, вроде как болеет, но в правлении ясное дело остается. — Постой, постой, — воскликнул Виталий. — Какая пенсия? Ты говоришь его Петр Савельевич звать? — Ну да. Родько хитро скосил глаза на своего пассажира и по своему обыкновению улыбнулся. — Только он в армии служил, когда ты титьку у мамки сосал. Вот какое дело. — Так ведь мой-то Петр Сергеевич, может, родственник? «Приедешь — разберешься», — засмеялся Родька.